Эпилог Свежий воздух, солнце, лес Где-то стучит дятел, пытаясь достать себе караеда Настроение, несмотря на все произошедшее за предыдущие дни, прекрасное Легкая усталость во всем теле, но это мелочи. Не зря все же я принял решение пробираться домой. Конечно, не все так радужно прошло, как кажется сейчас, когда до поместья остается чуть меньше версты. Пока добрался до более-менее накатанного по лесу зимника, выведшего меня на великокняжеский тракт, проклял все на свете. Поначалу, пока нас на окраинах леса был твердый, идти было одно удовольствие. А вот, когда пару раз пришлось выбираться из ям, невидимых под покровом снега, было сильно не до Да и ночевка посреди зимнего леса так себе удовольствие. Можно сказать, что и не спал, так проваливался в дрему, рядом с костром, обняв фаермет. Особой усталости не было, но ночью идти не рискнул. До селения добраться какого-нибудь тоже не получилось, хоть и помню карту наизусть. Но все же на бумаге одно, а на местности совсем другое. Как еще не заблудился в горах, повезло, наверное. Начлег уже в сумерках оборудовал в каком-то распадке: нарубил полашом лапника, соорудил шалаш, костерок разжег, на котором заодно поджарил попавшего по пути невзначай зайца, точнее, его и жарить-то после попадания из фаермета было совсем не обязательно. Так, чуть подкоптил, можно сказать. Без соли, жареная на костре мясо, так себе еда. Но другой у меня не имелось. Пришлось обходиться тем, что есть. Было непривычно. Предоставленный только самому себе, я просто шел по лесу, наслаждаясь пьянящим морозным воздухом свободы. Удивительное дело. Но страх перед холодом хоть и не исчез совсем, но уже не ввергал меня в панику. Я знал, что смогу согреться в любую стужу, смогу добыть пропитание и отбиться от хищников. Уверенность в своих силах. Даже когда по пути попался какой-то хутор с дымящимися трубами печей в доме и хлеву, я просто обошел его. Не знаю почему, но вот так захотелось. Последние события довольно серьезно пошатнули мое желание общаться с кем бы то ни было. Я просто устал от людей. И сейчас отдыхал душой, оставшись наедине с лесом. Я, конечно, пытался выкинуть из головы все мысли о произошедшем со мной, но это нереально. И вот так, раздумывая, я вдруг понял, что мое решение покинуть отряд, оставив погибших на брошенном посту самое верное решение. Было ли мне жаль Ерофея и Парса, не знаю, не уверен. Они, как и многие до этого, хотели меня убить, даже не объяснив за что, если бы не этот зверь. Кстати, никаких следов мне в окрестностях поста не попалось. В общем, я и не искал. Так вот, при здравом размышлении возвращение в поместье самое здравое, что могло прийти в мою голову. Да, конечно, в караване осталась Маша, но ну, за ней есть кому присмотреть и без меня. Никаких особых выводов сделать я, само собой, не сделал. Просто полет фантазии на тему, что если бы вот в этот момент или вот в этот, я бы поступил иначе. Но даже таких размышлений хватило, чтобы понять, что если можно сделать что-то не так и усугубить и так непростое положение, я именно это и сделаю. Ладно, осталось совсем немного. Надеюсь, отец не будет сильно ругаться и нотации читать. В любом случае, идти мне больше некуда со своими проблемами, только домой. Вот уже и чертова пать позади осталась. А ведь где-то в этих местах меня и нашли на дороге отец с Акимом. Интересно, когда отец меня забирал к себе, он думал о том, что я стану одной ходячей проблемой? Чего ж, признаюсь, я не самый послушный ребенок. И думаю, из-за моего поведения у отца седых волос точно прибавилось». Хоть он мне и не родной, но я уверен, что он меня любит. Да и я его тоже. В этом мире самый близкий мне человек? Да. Надо будет повиниться. За все свои проделки и это. Ага, пообещать, что больше так не буду. И вообще, вот на пасеке жить буду, за пчелами ухаживать... За размышлениями о том, как я изменю свое поведение, не заметил, как дошел до поворота дороги, за которым лес заканчивался, переходя в поле, в центре которого раскинулось наше поместье. Еще немного, и я буду дома. Шах сам собой начинает удлиняться. Мне уже не терпится ворваться в дом, поздороваться с отцом и плюхнуться в ванну. Теплую. Хоть и понравилась мне прогулка, и мозги вроде прочистились, но все же по уюту родного дома соскучился, и по теплу. Еще немного, еще чуть-чуть, вот уже до ворот остается метров сто, не больше. Благостное расположение духа как-то одномоментно меняется на беспокойство. Что-то не так. Я все еще продолжаю идти, но уже медленнее, будто легкое дуновение ветерка на самой границе восприятия. заставляет меня озираться по сторонам, в поисках неизвестной опасности. Что-то не так, неправильно, но вот что. Не дойдя метров семьдесят до дома, останавливаюсь, пытаясь понять, чего так настойчиво стучит по мозгам пробудившаяся интуиция. Примерно так же я себя чувствовал там, на посту, перед тем, как на нас выпрыгнул волкоблак. Или как его? Шульганкорд? Хм... Осматриваюсь вокруг. Да нет, вроде все, как и должно быть. Сугробы, дорога, засыпанная снегом, без каких-либо посторонних следов. Крыша дома с торчащей трубой. Да нет, наверное, просто гонюсь. Непроизвольно трогаю стилет, все так же находящийся в ножных на левом предплечье. На месте. Нет, все же накрутил себе я что-то. Уже собираюсь продолжить путь, когда на меня будто озарение находит. «Дорога. На ровном слое снега, покрывающем полотно, нет ни одного следа. Вообще ни одного. Ни от саней, ни обуви, ни даже собачьих. А снег в эти дни не шел. Ни вчера, ни сегодня. Это что, получается, отец с Акимом даже из дома не выходили? Такого быть не может. Аким за день раз пять мотается в Прохоровку. Зазноба у него там. Да и так собаки бегают обычно». Кстати, а почему ни одна из собак не выбежала меня встречать? Обычно еще только от леса появишься, а они все своры уже тут, как тут. Что-то мне все это не нравится. Пытаясь задействовать свои способности, проверяя окрестности и одновременно проверяя, как легко выходит палаш из ножен, перехватывая фейерверт, чтобы иметь возможность сразу начать стрелять. Внешне ничего не меняется, никого не видно. Ничего не слышно. Но вот не дает мне покоя, интуиция идти вперед, и все тут. Ни в какую. Ногу не могу поднять, и ведь не ощущаю я ничьего присутствия. Чертов ментальный щуп, не хочет работать, когда мне это необходимо. По левой руке прокатывается волна тепла, начинаясь там, где стилет. Она проходит по всему телу, добираясь до лица и головы. Меня резко бросает в жар, несмотря на уличный холод. Чужие. Дар до этого отказывавшийся работать вдруг включается. Чужие. В поместье нет отца или Акима. На самой границе восприятия чувствую чужие эмоции. Предвкушение, ожидание, злость. Засада. В поместье засада. И, судя по легким оттенкам злорадства и удовлетворения, ждут меня Черт, черт, черт! «Что с отцом? Почему в поместье чужаки? Неужели отец?» «Нет, не хочется даже об этом думать. Чёрт, надо бы проверить, но вот так в лоб. Это самоубийство. Даже я это понимаю. Что же делать?» «Понемногу размышляя, что предпринять, начинаю пятиться, скинув фаермёт и держа под прицелом чердак дома, где я чувствую чужие мысли. Там не один человек, несколько». Не торопиться, спокойно. Главное, дойти до поворота. А там нырну в лес и в Прохоровку за помощью. Селяне вряд ли в курсе, что я в розыске, помогут. Хотя, черт, похоже, мои телодвижения заметили, потому что один из сгустков эмоций вдруг приходит в движение. Судя по всему, идет, причем довольно быстро к воротам. А вот второй остается на месте. Надо ускориться. До леса всего ничего остается. Ударившее по нервам чувство опасности заставляет меня резко упасть на землю, разворачиваясь в сторону новой угрозы, и краем глаза успеть зафиксировать фаербол, пролетевший над моим распластавшимся телом. Чуть припозднись я с падением и превратился бы в хороший такой кусок зажаренного мяса. Твою ж налево прошляпил трех человек, сидевших на самом краю поляны. Не иначе они под скрытом были. Новый шар летит в меня, и я перекатываюсь, уворачиваясь от снаряда. Теперь, когда они раскрылись, хоть и не наблюдаю визуально, но чувствую, где именно находится троица, атаковавшая меня со спины. Извернувшись, умудряясь направить ствол фаермета в нужном направлении и активировать его, выпуская один за другим несколько шаров. Не знаю, попал или нет, тут же разворачиваюсь и стреляю в сторону поместья. Вот тут точно попадание, хоть и не целился вообще. Легкая волна боли и злобы с той стороны лучшее тому подтверждение. Жаль, не смертельно. Но на какое-то время вывел из строя. Воспользовавшись тем, что фейерболы из леса прилетать перестали, и, кстати, я снова перестал чувствовать эту тройку бойцов, вскакивая и, что есть мочи, несусь прямо через поле, к лесу. В попыхах, вместо того, чтобы бежать в сторону Прохоровки, выбираю неверное направление, наоборот, направляясь к горам. Время от времени прямо на бегу рискуя споткнуться и упасть, оборачиваясь, чтобы выстрелить. Попаданий, конечно, в таких условиях нет, но хотя бы задерживаю погоню. В голове сумбур, что с отцом, с Акимом, Удастся мне достигнуть густого соснового подлеска, чтобы затеряться и оторваться от преследователей. До леса метров двадцать остается. Останавливаюсь и, вскинув фаермет, щедро выпускаю заряды в сторону начавших приближаться преследователей. Остановились, упав головой в снег. Сейчас я вижу, сколько их пять человек. В привычной уже моему взгляду форме герцогских наемников. Я ее, наверное, и сверсты опознаю. «Ага, зляться. Это хорошо, я тоже злюсь. Еще одна серия выстрелов и со всех ног к лесу. Пока они там скакивают, проваливаясь в подтаившие сугробы. У меня есть возможность нырнуть под сень ветвей. Добрался. заливает глаза, несмотря на усилившийся мороз. Сколько я уже так бегаю по лесу, пытаясь скинуть преследование с хвоста? Не знаю. Может, час, может, два. Ноги отказываются идти. Усталость. Просто упасть в снег и не двигаться. Догонят так догонят. Сил нет, оружия нет. Остается только сдастся. Фаермет потерял, сорвавшись с крутого склона. после того, как подловил преследователи и немного уменьшил их число на двух человек. Ага, так хорошо выскочили на линию огня, что двух выстрелов хватило для уменьшения желающих меня поймать. Жаль, одним из этой парочки не оказался маг. Собственно, на этом мои успехи и закончились. Во время подъема на очередной холм маг меня достал, вызвав лавину. Как я смог выскочить из-под массы снега и льда, начавший свой сход, до сих пор не пойму, наверное, чудом. А вот увернуться от фейербола, расплавившего палаш и сжегшего мне правую руку до плеча, уже не получилось. Стилет. Останавливаюсь у огромной сосны и, уперевшись в ствол головой, пытаюсь отдышаться и немного осмотреться, чтобы понять, где сейчас нахожусь. Не знаю. Давно потерял ориентиры. Местность вокруг незнакомая. «Княжеч, хватит бегать, выходи, все равно не убежишь!» Раздавшийся в метрах в пятидесяти справа голос одного из преследователей, издевательски предлагающего сдаться, в который раз уже. «Мы знаем, что ты где-то тут, мелкий засранец, я не сделаю тебе больно!» За наигранной веселостью кричащего чувствуется лютая злоба. Княжеч! Ага, сейчас, только валенки перешнурую. Вдох, выдох, прикинуть следующий рывок и вперед. Снова бежать. Лишь крепко сжимая в руке треснувший и помутневший кристалл. Все, что осталось от стилета, подаренного Пал Егорычем. Да, если бы не он, в смысле стилет, я бы уже давно превратился в кучку пепла. Не знаю, каким образом, но стилету, а точнее кристаллу, который, оказывается, был спрятан внутри полой рукояти, удалось отразить почти все атаки мага, кроме той, самой первой, оставившей меня без руки. Сжимая кристалл, бегу изо всех сил, которых осталось не так уж и много. Эх, если б у меня была целая рука и палаш, можно было бы попытать счастье и атаковать единственного из оставшихся преследователей. Остальные давно отстали, а этот... Будто не устает вообще. Хорошо, что обычный воин, а не маг. Я не совсем уверен, что остатки кристалла смогут выдержать еще хоть одну атаку. Тяжелое дыхание за спиной, преследователь все ближе и ближе. А у меня уже просто нет сил, чтобы ускориться. Ну же, Марк! Пытаюсь подбодрить мысли на себя. Давай, ты сможешь! В какой-то момент лес вдруг заканчивается, и я замираю. Стараясь не шевелиться, чтобы не сорваться с высокого отвесного берега реки, текущей далеко внизу. Странно, но, несмотря на зиму, она не замерзла. Слышен шум воды, а где-то ниже по течению еще и слышится грохот водопада. Что-то я не помню рядом с поместьем такой реки. Стараясь не соскользнуть, делаю пару шагов назад, отходя от края. «Что, княжеч, попался?» разворачиваясь в сторону злорадно ухмыляющегося воина, остановившегося в метрах в трех от меня, играясь помахивающего тяжелой шпагой, будто тростинкой. Вид у него такой, будто и не было этой многочасовой беготни по зимней горной тайге. Даже не запыхался, сука. «Ну что, сдаешься?» Ухмылка на лице бойца-герцога становится еще шире и противней, «Не бойся, я тебя быстро убью. Чик, и все готово. Даже не заметишь». Говорит, а сам не торопится броситься в атаку. Внимательно смотрит на меня. Боится, несмотря на мое состояние. «Ну, Марк, будь умницей, брось свой камешек». На лице улыбка, а вот глаза холодные и сосредоточенные. Так вот он чего боится. Кристаллы разбитого». Ну да, из меня сейчас боец вообще никакущий, едва на ногах стою. Брошу, если вы дадите слово, что не убьете меня. С трудом, ворочая языком выдаю свои условия. Конечно, не убью слово. Воин даже думать не стал, выполняя мои условия. Ты только брось. Врют. Стоит мне избавиться от кристалла, и все. Это конец. Пока еще не атакует, но, думаю, как только сюда доберется маг, камешек с каждой секундой все сильнее тускнеющий, уже не остановит их. Пад отбегался. Поднимая голову в небо, надо же, уже звезды видны. Марк! Воин, видимо, что-то почувствовал, дернувшись в мою сторону, но он опоздал. Да пошел ты! Разворачиваюсь и одним прыжком улетаю с обрыва вниз, навстречу бьющейся о гальку берега незамерзающей в воде. Конец второй части первого тома. Для вас читал Сергей Кузин.